Блеск золотых украшений и сверкавшие злым весельем глаза. О да, на ней уже нарисовали красные круги, обозначавшие мишень. И первый стрелок оставил свой бокал пробегавшему мимо официанту, делая шаг вперед. Кому он действительно шел, Шерил не знала и знать не хотела. Она сорвалась с места ровно в тот момент, когда насылокированных лакированных ботинок развернулись в ее сторону. Нырнув в первый же коридор и не сбавляя скорости, пошла вперед по пути пытаясь незаметно оглядеть распахнутые комнаты, чтобы найти себе самое тихое и темное местечко. Везде люди. Как будто здесь собрался целый мега-Нью-Йорк. «Эй, очаровашка, куда спешим?» Глумливое восклицание и дружный смех придали ускорение. Ее преследовали. Альфа будет в ярости? Пусть. Но она не могла заставить себя терпеть издевательства, притворяться бездушной вещью. «Может, перед Дарквудом?»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 пискнула, отскакивая в сторону. Вскрикнула, чуть не подвернув ногу, но крепкая хватка за локоть позволила не опозориться глупым падением, под душем из шампанского, бокал которого она еще зажимала в руках. «Вас кто-то напугал, юная леди?» Шерил рассеянно моргнула. Его голос был таким... мягким. В нем чувствовалось участие. Сочувствие или альфа? Нет. Не может быть.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 Она осторожно пожала узкую ладонь. На безымянном пальце красовался простенький ободок брачного кольца. Да и выглядела надежда совсем не так вызывающая, как большинство присутствующих дам. Само воплощение элегантности. Она привлекала к себе мягким взглядом и сдержанным достоинством. И если выбирать королеву вечера, то диадему достойно носить именно эта женщина. Шерил совсем расслабилась, тихонько выдыхая последние остатки напряжения.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 Надежда изящно склонила голову и слегка коснулась пальцами нитей жемчуга, обвивавших ее тонкую шею. «Каких же, например?» «Ну...» — Шерил немного растерялась. «Неплохо было бы начать с системы образования. Несправедливо, что бесплатные курсы настолько хуже платных. Или здравоохранение. Так трудно получить качественное медобслуживание, если в кошельке несколько кредитов. Программы по исследованию редких болезней? Или помощь детям? Да, последнее важнее всего. Шерил задумалась, представляя, что можно сделать, будь у нее на руках полмиллиона кредитов. На все не хватало. «Грандиозные планы», — согласилась с ее мыслями миссис Ливс. «Боюсь, не хватит всей галереи». Шерил вздохнула. «Пожалуй. Да и какой из нее помощник?» Нищая, да еще и под тяжелым ботинком Альфы. «Вы тут одна?» Между тем осведомилась Омега. Видимо так, раз ее легко бросили на попечение катки с растением. Ждать от Альфы внимания? Нет, ему все равно. Только секс, ничего личного. Я пришла с мистером Дарквудом. Не стала врать. Боюсь, мне надо возвращаться. Мы условились встретиться в другом месте. И если ей очень повезет, то там не будет разгулявшейся молодежи, которая решила повеселиться за ее счет. «С Дарквудом?» — удивленно переспросила миссис Ливс. «Марком или Майклом?» «Так отца Альфа зовут. Майкл». «С Марком Дарквудом», — уточнила Шерил. Он просил подождать внизу. И наверняка уже разнес холл по камешку, обнаружив пропажу. «Ей надо бежать обратно. Сейчас же».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 Шерилл шла по пустому коридору, судорожно вспоминая, откуда она вообще прибежала. Вроде бы направление верное. Вон та терраса точно попадалась на ее пути. А там должна быть небольшая сквозная зала. Да и гостей становилось больше. В маленьком кармашке, умело спрятанном на поясе, лежал мобильник. Можно позвонить Дарквуду и предупредить. По спине промаршировали мурашки. Нет, это самоубийство. Да и номера она не знает. «Далеко собралась». Сердце глухо стукнуло и провалилось в желудок. Путь перегородил тот самый парень, который за ней гнался. Резко затормозив, Шерил тут же шагнула назад. Зря ушла из галереи. Он не мог оставить ее просто так. Не в правилах Беты. «Язык проглотила. Не так давно ты была более разговорчива». Ехидный голос стер в порошок последнюю надежду избежать стычки.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 Небольшая зала, в которой еще несколько мгновений назад были люди, стремительно пустела. Наблюдатели отходили в сторону, избегая ввязываться в конфликт. Как свора бешеных собак, ее окружила золотая молодежь во главе с Хлоей. Дурнота подкатывала к горлу и наверняка от нее просто разила истерикой. Это понял бы и дурак. Шерил просто не могла сдержать нервной дрожи, расходившейся по телу ледяными волнами. «Она одна?» И рядом нет Альфы, который одним взглядом мог заставить Омегу заткнуться, послав к черту ее родство с хозяйкой вечера. «Меня ждет мистер Дарквуд». Голос дрогнул, и ноги не шли, но Шерил попробовала обойти щелкавшую зубами компанию. Но клещи сжались крепче. Теперь к ней стояли практически вплотную, окружив кольцом, в середине которого были они с Хлоей. Так нападают трущобные шайки а еще знающие о своем превосходстве золотые детки. Надо же, а я думала, он с тобой наигрался в темном уголочке и выбросил в мусорку, где человечки самое место. Хлою всю повело от злости. Слова исходили чистейшим ядом, способным уничтожить на месте, и не только морально. Богатая девочка услышала «нет» от своей любимой игрушки. Вместо мягкого коврика под ногами получила щелчок по носу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 а может, на вашей супружеской постели. А его милой жене останется сцепить зубы, публикуя на своей страничке высокоморальные цитатки и редкие совместные фото, играя на публику, как все хорошо. Хочешь заполучить любимого? Да забирай, если можешь. Ой, не можешь. Это только он берет, что хочет и когда». Омега смотрела на нее широко распахнутыми глазами. Все смотрели.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 «Что тут за цирк?» — рявкнул Тампельтон. Отец Марка молчал, но его взгляд сдирал живьем кожу. Омега побледнела, отскакивая от нее с огромной прытью, и не споткнулась же на своих бесконечных каблуках. «Она ненормальная!» — взвизгнула обвиняющая тыча пальцем. «Мы просто шли мимо!» «Опровергать бесполезно. Да и зачем?» Шерил молча прошла по образовавшемуся коридору к Дарквуду.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 И она на самом деле боялась думать «какое?».